Глава 21. Олеся. В трубке раздаются шорохи, треск, ругательства. Повеси минутку, хорошо?» Киваю, хоть подруга меня и не видит, вцепляюсь в край стола, как будто пытаясь удержаться в этой реальности. Анастасия Павловна, приглядите за Русланом, пожалуйста», подруга произносит приглушённо. «У меня важный разговор». Свекровь что-то отвечает Дане очень ласковым и заботливым тоном. «Я по-доброму завидую подруге», мне сразу же вспоминается мать Лёня. «У меня никогда не было таких теплых отношений со свекровью. Она не взлюбила меня с первого взгляда и ненавидела, кажется, даже за то, что я дышу. Просто потому, что я не их круга. Что у меня нет того состояния, как у их семьи. Потому что я отняла у нее сына, посмев женить на себе. А уж когда забеременела... Слово «аборт» я слышала гораздо чаще, чем собственное имя за всю свою жизнь. «Что случилось, моя хорошая? Рассказывай!» — решительно заявляет подруга. «Я... Дана, я схожу с ума. А конкретнее? Мне...» — прикрывая глаза, стыдно признаваться в таком даже близкой подруге. «Мне кажется, я Лёня изменила». На том конце провода воцаряется гробовая тишина, как будто связь прервалась. Но нет, оператор исправно отсчитывает секунды. Вот только Даниэла почему-то молчит. «Дана, ты слышишь меня?» «Слышу и очень хорошо. Просто думаю». Сглатываю, заламываю пальцы. «О чем? «Как бы так поделикатнее Алана за шампанским отправить?» Весело заканчивает подруга и счастливо хохочет. «Я рада за тебя». «Рада?» — глупо переспрашиваю. «Ну, конечно! Тебе давно надо было бежать от своего Лёни. Мы с Эрикой давно тебе это твердим. Даже денег предлагали. Но ты же гордая, упрямая». Вздыхаю. Все так и есть. Сначала у меня не было возможности. Я оказалась беременной, без работы и жилья. У девочек были свои проблемы, поэтому я выплывала как могла. А потом, когда девчонки предложили помощь, у нас вроде как все наладилось. И получилось то, что получилось. «Ну скажи!» — заговорщическим тоном продолжает подруга. «Тебе понравилось?» «Даниэла, ты все не так поняла!» «В смысле? Ты же сама сказала, что изменила Лене? «Да, ну не совсем так. В общем, мне постоянно мерещится, что я изменила мужу. Не в первый раз. С одним мужчиной. Умалчиваю, что он похож на того, у кого я сейчас живу. И Я думаю, мне кажется, что это было на самом деле». Так, погоди. То есть ты не изменяла мужу, а тебе все это только приснилось. Я правильно поняла? Нет, не совсем. Помнишь, я рассказывала, что два года назад мы с Лёней ходили на корпоратив? Ну, когда он еще работал в компании. Он потом еще хвастался, что смог переговорить с тем, с кем надо, и ему дали повышение. Я еще сама не поняла, как так умудрилась выпить лишнего. Она утро, как обычно, не помнила, что творила. Лёня тоже перебрал и отмахнулся от меня. Сказал, что все прошло хорошо, и мне не стоит волноваться. А теперь вот воспоминания всплывают кусками. И что в них? Я и другой мужчина. Он... он касался меня, целовал, обнимал. И, боже, кажется, мы переспали. Может, Анютка действительно не от Лени, и он со свекровью не зря меня обвиняют». «Так, стоп!» — решительно и сердито останавливает Даниэла. «И в этом мировом экономическом кризисе тоже... Ты виновата, да?» И в глобальном потеплении, и во всех других масштабных проблемах. Перестань, в конце концов, на себя наговаривать. «Ты святая, Лесь!» Столько терпеть издевательство этой семейки. Но ведь в голове не просто так всплывают эти воспоминания. Возражаю и закусываю губу до крови. Мне страшно. Что, если все мои воспоминания и предположения окажутся правдой? Кто же тогда отец Анютки в таком случае? И где его искать? И надо ли? Значит, это было. И, возможно, Аня — результат этой ночи. Да даже если и так, я буду этому только рада. Главное, чтобы тебе понравилось. И я больше чем уверена, что этот мужчина явно лучше твоего урода-муженька. А вообще я считаю, что все эти якобы воспоминания — игры твоего подсознания. У тебя просто не было хорошего секса, и организм сигнализирует подобным образом. Ох, если это все так, если все так... «Тебе просто надо хорошо отдохнуть, лезть», — тепло успокаивает Даниэла. «Я приеду и займусь этим вопросом. Мы оставим детей мои няни и пойдём поднимать тебе настроение и самооценку. Руслан, стой!» — внезапно вскрикивает, что даже я вздрагиваю. «Извини, дорогая, я тебе вечером перезвоню». Подруга скидывает звонок, а я, чтобы снова не заниматься самокопанием и не предпринимать очередных попыток восстановить события двухлетней давности, Открываю холодильник и печатаю сообщение со списком продуктов Дану. Отправляю подрагивающими руками и невольно жду хоть какой-то реакции. Сообщение прочитано, но ответа никакого не поступает. Все же одергиваю себя. Дан наверняка занят, он прочитал и принял. Надо просто подождать. Я жду доставку несколько часов, но продукты так и не привозят. Позвонить Дану и уточнить все же смелости не хватает. Поэтому мы одеваемся с мандаринкой и сами идём на поиски супермаркета. Заодно прогуляемся и поближе познакомимся с новым районом. Домой возвращаемся румяные, довольные и счастливые, с двумя большими пакетами. Воспользоваться кредиткой Дана так и не хватило духу. Все же он и так много для нас сделал. Поэтому продукты не колеблясь, покупаю на свои деньги. Я укладываю томившуюся и набегавшуюся Анютку спать, а сама с удовольствием принимаюсь за обед и ужин. Прогулка определенно пошла мне на пользу. Я выкинула все лишние мысли из головы, и теперь даже напеваю и пританцовываю на месте от удовольствия. Когда у меня почти все готово, раздается звонок мобильного. Скорее достаю его из кармана, чтобы не разбудить Анюту раньше времени, и прикладываю к уху, не глядя на экран. Да и чего там смотреть? Кроме подруг никто звонить не будет. «Да, Даниэла, слушаю». На том конце провода раздается громкий и недовольный голос, и принадлежит он ни черта, ни моей Даня.